Глава вторая. Год спустя. Ты надолго? Я смотрела на то, как муж складывает в сумку последние вещи. Следила за ловкими, тонкими пальцами, к своему стыду понимала. Я впервые спрашиваю это не только потому, что буду скучать, а потому что боюсь не успеть того, что задумала в тайне от Артема. Слово в тайне казалось сейчас каким-то грязным и преступным. Я ведь никогда ничего прежде от него не скрывала. Доверие в наших отношениях было не просто словом, не пустым звуком. И теперь угрызения совести шевельнулись, внутри шипящей змеёй больно жаля душу. Но я знала, иного выхода у меня нет, потому что впервые в жизни сознавал, Артём меня не поймет, он не одобрит того, что я собиралась сделать. А я не хотела ссор, я боялась его осуждения и вместе с тем не могла иначе. Если все получится, я, конечно, все ему расскажу, если же нет, то лучше, чтобы это осталось моим маленьким секретом. Единственным секретом от того, кого так любила. Дня на три, не больше, улыбнулся муж, решительно застегивая сумку. Он подошел ближе, заключил мое лицо в свои ладони и посмотрел в глаза, так что сердце зашло с бешеной скачки. И как ему удавалось смотреть на меня так, что даже после стольких лет вместе от этого взгляда мучительно сладко ныло в груди. «Буду безумно скучать», — проговорил он мне в самые губы, а в следующий момент я оказалась втянута в сумасшедший тягучий сладкий поцелуй. Он целовал, как в последний раз, словно уезжал не в свою привычную командировку, а на войну, с которой мог не вернуться. От этого напора, этой страсти даже подкашивались ноги, и я в поисках опоры схватила из его плечи. Широкие, стальные плечи, всегда казавшиеся такими надежными. Тема выдохнула, когда удалось сделать глоток воздуха. И если продолжишь в том же духе, то пропустишь свой самолет. Он негромко рассмеялся, тем своим смехом, с хрипловато-бархатными нотками, который, как мне казалось, был предназначен только мне одной. Может, и к черту его этот самолет, усмехнулся муж, снова привлекая меня к себе, и тут же вздохнул, устало-обреченно. Но ты права, надо ехать. Это очень важные переговоры для будущего фирмы». Я кивнула, отходя на шаг, чтобы не мешать Артему пройти в коридор. Рукам, которые буквально только что обнимали мужа, мгновенно стало пусто. Спасаясь от этого чувства, я обхватила себя за плечи, молча наблюдая за тем, как муж обувается. «Ты точно справишься тут одна?» — уточнил он, выпрямляясь. «А то может вызвать подмогу?» Его забота обычно трогала меня, но сейчас от отчего-то задела. И все же я улыбнулась через силу. «Но я же не маленький ребенок, Тем. Мне ничего никого не надо. Он пристально посмотрел на меня, словно что-то подозревал, и под этим взглядом вдруг стало неуютно. Снова вспомнился обман, на который решил пойти, и спину прошиб холодок от мысли, что муж обо всем догадается. Я чертовски плохо умела врать. Но он отвел глаза, решительно распрямив плечи, сказал, «Ладно, тогда я поехал». Последний быстро поцелуй в губы, и Артем шагнул за дверь, оставляя меня наедине с моей совестью и моими секретами. Машины медленно ползли в пробки, как неповоротливые стальные насекомые. Я рассеянно смотрела на дорогу перед собой, борясь с поселившимся внутри чувством тревоги. А что, если и в этот раз ничего не выйдет? Этот вопрос бился в голове отчаянным зверем, вынуждая терзаться вопросом. А может, лучше повернуть назад и уберечь себя от очередного разочарования? Я так боялась, что последняя неудачная попытка забеременеть отдалить нас с Артемом друг от друга. первые дни после того теста просыпалась по ночам, обливаясь потом от собственных кошмаров. Десятки, сотни раз отчаянно шарила рукой по постели и снова обретала способность дышать, только тогда, когда ладонь встречала теплоту мужского тела рядом. И каждое утро я боялась, что он посмотрит на меня по-другому, что в ее взгляде мелькнет холод, который даст понять, наше время подошло к концу. И каждый вечер я боялась, что он не вернется, что однажды позвонит и скажет, что нашел кого-то лучше, кого-то, кто способен подарить ему ребенка. Но этого не происходило. Напротив, наш брак словно обрел второе дыхание, и Артем, казалось, все это полностью устраивало. А я не смела ему сказать, что так и не смирилась. А я тайком читала в интернете о новых способах лечения бесплодия. А я буквально упивалась рассказами таких же несчастных, как я, которые все же сумели в итоге забеременеть и родить. Я цеплялась за это чужое счастье, как за последнюю надежду. Я утешала себя тем, что и со мной может произойти подобное чудо. Собственно, благодаря сообщению на форуме одной из этих женщин, я и решилась, решилась попробовать снова. За последний год мне вполне удалось восстановиться физически, но ни черта душевно. Артем считал, что мы преодолели это несчастье и поставили точку, но он не знал, что я просто научилась ограждать себя от того, что так ранило. Он не замечал, что я почти перестала выходить из дома, опасаясь наткнуться на детскую площадку и счастливых мамочек, которым так отчаянно завидовала. Его, казалось, абсолютно устраивало то, что я полностью посвятила себя дому и мужу, но он даже не догадывался, что причиной этому был страх перед болью. Глубоко вдохнув, я притормозила, останавливаясь на красной перед пешеходной дорожкой. Доктор, порекомендованный мне той самой фрумчанкой, ждала меня к семи. Если я еще раз попаду в пробку, то попросту к ней опоздаю. Я нервно постукивала по рулю в ожидании зеленого сигнала, когда мое внимание привлекла фигура на тротуаре, показавшаяся до боли знакомой. Сфокусировав взгляд, я увидела, как мой муж подхватил на руки ребенка, разовощелкового светловолосого карапуза лет трех-четырех, а тот упрямо, ворочаясь в его объятиях, тянул куда-то ручки, и через приоткрытое окно я услышала детский голос. «Папа, шабака!» Я замерла, словно оглушенная. В ушах зашумело, перед глазами все поплыло, а внутренности разрезала такая боль, что проступили болезненные мучительные слезы. Словно почувствовав мой взгляд, Артем повернулся ко мне лицом и, увидев меня, буквально побелел. Сзади нервно засигналили, и я поняла, что пропустила свой зеленый. Руки свело судорога, мне казалось, что я не смогу пошевелиться даже под угрозой смерти. Во всяком случае, так было ровно до того момента, как Артем кинулся ко мне с криком «Ника!». И вот тогда я со всей силы газанула. Уже не понимая даже, куда еду, с трудом различая дорогу, я просто помчалась вперед подальше от того, кто так жестоко меня предал. Но картина того, как мой муж держит на руках чужого ребенка, зовущего его папой, продолжала упрямо стоять перед глазами, заставляя мучительно умирать с каждым чертовым вдохом.